По мнению как Прингла, так и Линда, именно тюрьмы являются источником заразных болезней, опустошающих ряды армий и флота его величества. Вплоть до открытия Пристли не проводилось чёткой границы между ужасной тюремной горячкой, порождением смрада и обычным удушьем, возникающим при чрезмерном скоплении людей. Учёные не видели разницы. Между трагической участью 147 английских пленных в Бенгалии, посаженных в чёрную нару и там задохнувшихся и недугами поражающими жертв злощастных заседаний. Тюремный смрад и вызванные им горячки тем более опасны, что в них отчасти повинны испарения прошлого. В таких условиях единственно верным решением будет перевести тюрьмы в другие места и снести старые постройки. Такой вывод содержится в отчете Лавуазье, составленном для Королевской академии наук сразу после посещения Сан-Мартена и Фор-Левека. Полвека спустя эти рассуждения о гнилом зловонии тюремных помещений лягут в основу описаний городских жилищ рабочих и запущенных крестьянских домов, ганеро станет тем оселком, на котором с XVIII века будет бесконечно оттачиваться справедливая критика нездоровых условий жизни. По наблюдениям того времени сложное сочетание гнилых запахов характерно и для атмосферы госпиталя. В данном случае различие между тюрьмой и госпиталем отчасти является анахронизмом. Однако к концу XVIII века оно становится в значительной мере оправданным. Учащённое дыхание и смрадный пот больных, сплюнутый ими гной, сочившийся из ран сукровица, испарение от хожих мест, запахи лекарств и компрессов всё это сливается в единое. И врач должен как следует разбираться в этой вони, чтобы не пропустить угрозу эпидемии. Пол Возраст, профессия, темперамент больного вызывают модуляции этого общего смрада, в котором выделяются эманации преобладающей заразы. Хуже всего, конечно, больничная гниль, трупный дух, предвестник и глашатай смерти, который поднимается от гангренозных членов и насквозь пропитанных потом постелей, предназначенных для умирающих. По словам Женете, это ужасное смешение заразной гнили Становится кладбищем для бедняков. Дыхание там отдает заразой, раны гниют, а пот имеет трупный запах. Посещение и описание госпиталя играют роль инициационного обряда для всех тех, кто посвящает себя общественной гигиене. А звездой их рассказов становится удушающая вонь. Неутомимый Говард, глух к шуму, И мало тревожится об освещении, но постоянно анализирует свои альфакторные впечатления. В этом смысле особенно показательно его описание лионских и мальтийских больниц. Число альфакторных впечатлений уменьшается, когда речь идёт об английских учреждениях, что само по себе показательно. Госпожа Неккер не боится посещать больничные палаты Бисятра. включая и ту, что носит имя святого Франциска, настоящее ль-яло парижского людо, чей смрадный дух доводит до обморока даже самого отважного и сострадательного посетителя. «Все госпитали равно омерзительно», — добавляет Луи Себастьен Мерсье. Это подтверждает и отчеты, опубликованные Теренцией, В седьмой год революции по инициативе Франсуа де Некшато самое точное из имеющихся описаний описание отель де, составленное Теноном. Пока задуманное превращение госпиталя в машину для исцеления ещё не осуществилось, он предстаёт машиной для распространения заразы. Тенон не сидит, читатель. полы пропитаны содержимым отхожих мест, стены заплёваны, соломенные тюфяки и перины умирающих отсырели, как и в тюрьмах источник заразы уборной. На три помещения, где лежало 585 больных, приходится всего 5 очков. Туда выливают гашки. На них усаживаются. Там скапливаются нечистоты. Излишек переливается и постепенно растекается по полу до самой двери, которую от палаты для раненых отделяет лишь стена. Потоки тошнотворного воздуха и миазмы циркулируют по зданию через лестничные пролёты. Они сливаются на террасы, возвращаются назад и застаиваются в углах. Пик вони время, когда меняют повязки на ранах. А полюса ее известны всей Европе. Это зал святого Иеронима и лазарет для роженец. Первый предназначен для операции и расположен над Мертвецкой, откуда поднимаются образующиеся там зловонные испарения. С той же стороны находится весьма дурно пахнущая помойка, а рядом с ней, с антресолей, в особенности из родильного отделения, в подвалы под террасой сливается моча, кухня, кровь и другие нечистоты. Именно там, в родильном, стоит самый тяжелый смрад. Когда раскрывают постель роженицы, от нее водоворотом поднимаются горячие и влажные пары, которые, распространяясь, сгущают воздух и придают ему столь явственную плотность, что зимой в утренние часы видно, как он расступается перед проходящим через это помещение, а пройти там без нервов непреодолимого отвращения невозможно. Есть и другие места скопления людей, рассадники инфекций. Помимо залов для судебных заседаний, в продолжении тюрьмы к ним относятся не только казармы, но и театральные залы. Ещё до того, как число казарм стало значительным, штаб считал причиной эпидемии истощавших французскую армию в 1743 году большое скопление людей и затхлый воздух. В последнем случае наибольшие нарекания им вызывают ложи. Считается, что они отравляют женщин с тонкими нервами. Оберман испытывает непреодолимое отвращение к опере, где вас прошибает пот. от дыхания двух тысяч тел более или менее сомнительного здоровья и чистоплотности. Иногда из-за дурного запаха встревоженный зритель вынужден покинуть театр. Начиная с 17 июня 1789 года доктор Гильотен будет изобличать тяжелый и заразный воздух зала малых развлечений, где заседает Конституционное собрание. Но и атмосфера зала Парижского манежа покажется депутатам не менее вредоносной. В августе 1790 года молодой Феликс Фольйон будет приходить задолго до начала заседаний, чтобы предварительно подышать свежим воздухом Тюильри. Без этого он не может высидеть на заседании. В той поху ещё не проводили чёткого развлечения между запахом бедных и богатых. Источником гниения всегда служит толпа. Зловоние бедняков, заполняющее госпитали и ле тюрьмы, может дойти и до сильных мира сего, а трупный дух, исходящий от богатых и пропитывающий собрания верующих, ничуть не менее опасен. После появления книги аббата Поре, вышедшей на помним в 1745 году, Церковный смрад также начинает вызывать отвращение. Критике подвергаются плохо замурованные склепы, сырые и протекающие своды. Пока не настал черёд Вик Дазира, волю своему возмущению даёт Вольтер. Некоторые обитатели заразны, как, например, монастырь кафедрального собора в Агде. Вскрытие могил приводит к почти столь же драматическим последствиям, что и судебные заседания. Склепы, как и тюремные застенки, являются источником эпидемий. Филипп Ариес в своей книге приводит многочисленные рассказы о подобных несчастьях. Остаётся запах ремесленных мастерских, к которому сами мы весьма чувствительны. Однако объектом стального алфакторного внимания Он станет сравнительно поздно. Более того, вплоть до эпохи империи он будет вызывать гораздо меньше нареканий, чем тюремный, больничный или кладбищенский дух. Следовательно, мы должны остерегаться впадать в анахронизм. Людей того времени пугает именно запах скученных тел, но не дух тел работающих. Ремесленная мастерская представляет опасность только если она воняет. Тут зловонность и зловредность практически совпадают. Промышленный вред немыслим без смрада. Больше всего жалоб вызывает не шум, и даже во всяком случае во Франции не дым, но именно запахи.